словно накинули мягкую фланельку. Тут еще Тамада стал организовывать какие-то хлопки и топтания, по его кивку зашевелился за пультом диджей, застучала его музыка. Многие из гостей в этот момент подумали о том, что дождь в дорогу — хорошая примета, а на свадьбу... Если совместную семейную жизнь тоже считать дорогой, то, конечно, мысль эта так явственно повисла в воздухе, что даже Тамада отступил от своей программы и прокричал, как мой один с минарета, «В добрый путь, молодые!» Хорошая народная примета указывает на ваше супружеское счастье. Чем на свадьбу больше луж, тем любимей будет муж. Будет дождь сильнее лить, будет муж жену любить. Народная мудрость гласит. Это уже из словаря Даля. Уважаемые гости, народная мудрость гласит, дождь на молодых к счастью. Пусть кто-нибудь из гостей сходит за дождевой водицей и окропит молодоженов. Кому из гостей доверить эту почетную миссию? Кто еще в состоянии набрать фужер пополам с шампанским дождевой воды? Эта импровизация неожиданно понравилась даже самому Тамаде. Такого уж точно не было на свадьбах у конкурентов. Вот так из ничего рождаются новые идеи, новые обряды. Лет через пятьдесят этот обычай будут считать народным, традиционным, берущим свое начало из глубины веков, так сказать. И никто не вспомнит о скромном смысле гонорара Тамаде Витте Желудеве. А может он, может он получить на обряд авторское свидетельство? А может пусть молодые эту воду выпьют а если дочки слотный техногенный уж лучше окропить тамада с бокалом в руке побежал вдоль свадебного стола, внимательно вглядываясь в нетрезвые лица. кого-то уже вело вправо кого-то влево ведь жеолодев знал, что свадьба это ментовская еще час, и вся ее романтика будет сведена к песням. «Наша служба и опасна, и трудна, и позови меня с собой». Витя спешил, ведь он работал не только ради денег. «Если бы не творчество, — говорил Витя друзьям и родственникам, — стал бы я распинаться перед этими пьяными харями». Но пока он бежал с бокалом, Кто-то подошел к диджею, засунул пальцы ему в нагрудный карман, что-то проговорил, и грянула современная техно музыка. Мгновенно делая всех сидящих и танцующих идиотами, особенно Витю Жолодева, бегущего с пустым бокалом в руке вдоль стола. Самодав выругался, подошел к первой попавшейся девице со светлой химией и длинным носом, который выглядывал, как птичий клюв из травяного шалаша, и протянул ей бокал.